1996 год. Это было странное, болезненное чувство, как будто из его души вырвали нечто важное, и на том месте, где оно было много лет, остался только уродливый, плохо заживший шрам. Дружбу часто недооценивают, считая ее менее важной, чем любовь или кровные узы. Но это напрасно. Потому что друзья порой становятся основой всего, и когда они исчезают, может рухнуть если не целый мир, то хотя бы его половина. Через это и проходил сейчас Костя, зная, что ничего исправить нельзя. Есть определенная точка невозврата во всем, и он миновал ее, даже не заметив. Когда накапливается слишком много лжи и жестокости, вернуться обратно уже невозможно. Андрей, пожалуй, давно уже подозревал, что к этому все и идет. Он ведь не был дураком. Но он старательно делал вид, что ничего не поменялось. Зачем? Должно быть, надеялся, что Костя не решится это сделать. А он решился. Он не стал тратить время на сомнения и долгие исступления. Он просто бросил на стул Андрея папку с документами. "Это еще что такое?" поразился тот. «Ведешь себя как моя жена". Когда она не в духе. читай, — коротко велел Костя. Сообразив, что свести это в шутку не получится, Андрей перестал улыбаться. Он бросил на партнера неприязненный взгляд, но папку все же открыл. После этого уже не было смысла делать вид, что он ничего не понимает. Здесь было все то, о чем журналисты только мечтали. Доказательство вины Акрама Аманя. Не домыслы, и осторожные предположения, а факты, с которыми работала полиция и которые в будущем могли обеспечить Омане солидный срок, причем в любой стране. Откуда это у тебя? тихо спросил Андрей, закончив просматривать документы. Откуда надо. Но источник хоть надежный, без сомнений. У Кости ушло много времени и денег, чтобы собрать все это. Зато в результате он не сомневался. Он приложил немало усилий, чтобы о его расследовании до последнего не знал никто, даже Таня, потому что от нее любые новости мгновенно переходили к Арине Завьяловой. Это Кость уже усвоил. "Может, объяснишь мне, что это значит?" спросил он. "Я?" поразился Андрей. "Я должен тебе что-то объяснять? Это ведь ты устроил это шоу. А что делать?" Мне нужен был откровенный разговор. В прошлый раз, когда я пытался расспросить тебя об омане, ты давил на то, что я все не так понял, поверил в любую толпу. Какой аргумент у тебя сейчас? Андрей нахмурился. Он сейчас смотрел только в окно, старательно избегая взгляда Кости. Нет у меня аргументов, наконец сказал он. Веришь или нет, но я об этом не знал. Не верю. Вот так просто, вот так, подтвердил Костя. Ты был знаком с ним много лет, ты чуть ли не братом его объявил, ты защищал его, и ты ничего не знал. Думаешь, он бы сказал мне такое? Дебила из себя не строй. Ты бы заметил. Перед ним сидел Андрей, его друг, знакомый, с детства. Вот только существо, которое он видел сейчас, было совсем не похоже на того мальчишку, с которым он лазил по крышам. Как происходят такие перемены и почему их нельзя избежать? Костя чувствовал горечь, но не сожаление. Он пришел сюда лишь после того, как выжег в своей душе любую надежду оправдать Андрея. Теперь речь шла лишь об определении степени вины. — Вижу, для себя ты уже все решил", хмыкнул Андрей. "А оправдоваться я не буду, потому что лично я ни в чем не виноват. И, кстати, с Акрамом мы не виделись уже год, чтоб ты знал. Ну давай, допустим, что ты прав в самом худшем из своих предположений. Просто допустим. Что с того? Что от этого тебе? Это не может быть связано с тобой, то есть не могло бы быть. Ты понял, о чем я?" Это может быть связано с фирмой, но меня беспокоит не она, Андрей. Ты помнишь, за что посадили Валеру?» На несколько минут Андрей просто замолчал, и чувствовалось, что это не добровольное молчание. Он просто ни слова не мог произнести из-за шока. Зато потом его словно прорвало. Он говорил быстро, громко, как будто опасаясь, что не успеет сказать все. Ты что, ив, это меня винишь? Да как ты умудрился? Как ты посмел? Только потому, что я не мотаюсь к нему в колонию, как проклятый. Так у меня семья, мне не до этого. И у тебя семья. Так думай о них, живи нормальной жизнью. Танька твоя жаловалась Карине, что ей не хватает внимания. Об этом думай. Валерке Солодову просто не повезло. Что ж теперь поделать? Но связать это со мной? Приплыли, блин. Ок рамам тут ни при чем! я еще не был знаком с ним в том году ты прекрасно знаешь что нас подставили никто не виноват никто не виноват а Валерке просто не повезло тихо повторил костя знаешь когда я думаю об этом я вдруг вспоминаю что чистосердечное признание одного из нас было твоей идеей и от этого становилось хуже всего Гости тяжело было принять поведение Андрея, даже если их всех действительно подставили. Но если Андрей виновен и не моргнув и глазом сломал чужую жизнь, чтобы спасти свою шкуру, вот такое нельзя простить. Мне это надоело, объявил Андрей. Я себя обвиняемым чувствую, хотя вины за мной никакой нет. Ты можешь хоть как-нибудь связать Амане с тем, из-за чего посадили Валерку? Нет. Вот и все. — Пока нет, уточнил Костя. Да уймись ты уже. Иди домой, проспись, жену на свидание своди. Хватит копать под меня. Я вот он, на виду, ты знаешь, что я ни в чем не виноват. Этого Костя как раз не знал. Он давно уже понял, что от прежней дружбы ничего не осталось, что-то важное исчезло навсегда. А теперь об этом узнал и Андрей.